ЗАСАДА На квартире ювелира Гавштейна устроили засаду. На третий день загремел звонок, и на пороге появился тип с уголовной мордой, в дорогом костюме, явно с чужого плеча и кепкой на ушах. Вошедшего без дальних разговоров схватили, нацепили наручники и отправили в Большой Князниковский, в сыскную полицию. Арестованный был калачом тертым, себя называть отказался, но провинциальный акцент говорил о том, что в Москве этот тип — гость. Про ожерелье твердил одно и то же. «Нашел в Эрмитажном саду, на дороге лежала Соколов приказал Жеребцову. «Чем терять время на этого типа из альбома Чезары Ламброза, проще толкнуться с другого входа. Если ожерелье украдено или, что сомнительно, потеряно, то владелица наверняка подала в полицию заявление. Так что, Николай, проверь и доложи». Уже на другой день исполнительный Жеребцов стоял перед начальником. «Аполлинар Николаевич обзвонил все участки. Такого заявления не поступало. Разговаривал с петербургским начальником Сыско Филипповым. Тоже нет. Тогда иди к Филлеру. Это контора на Мясницкой, 32. Она дает объявления во все газеты и журналы. Составь текст. Найдено ценное ожерелье с двумя черными бриллиантами, тремя изумрудами. Пусть к нам обратится пострадавший». И два Жеребцов удалился, как в кабинет вошел кошка. Помнишь, Аполлинарий Николаевич в художественном театре играл Леонид Довгаров? Как же? В частности, был дублером Станиславского в «Чайке». Тригорина исполнял талант, но только потом куда-то делся. Спился. Начал подвизаться на подмозгах всяких балаганов. А теперь вот нашли его труп недалеко от села Алексеевского. Доктор Павловский определил. Убили с неделю назад. Знаешь чем? Смотри. И кошка положил на стол орудие убийства. «Большой реберный нож, чем в анатомичках трупы вскрывают», — удивился Соколов. «Только конец клинка острём заточен. Убийца медик?» «Не исключено. Во всяком случае, нож с профессиональной точностью убийца всадил под левую лопатку, в сердце. Отпечатки пальцев, к сожалению, не обнаружили».